Глава 10. Первая аномалия Я оказался в небольшом пещерном пространстве, слабо освещенном люминесцентным мхом на стенах. Волк ткнулся носом в проход между неровными булыжниками и обернулся на меня. Я провел рукой по шершавой каменной стене. Я чувствовал, как внутри нее пульсируют багровые, словно воспаленные духовные потоки, одновременно похожие на человеческие, и в то же время нет и по ним циркулировала энергия бездны, которой кормился этот маленький мир. Как ее здесь много. К сожалению, пока к ней у меня доступа нет. Духовные потоки измерений имеют слишком толстые стенки. Я могу извлекать бездну лишь из людей и чудовищ, но это пока. Мне нужно найти центр, ядро, питающее всю эту систему, но сеть была такой густой и непредсказуемой, что не было ни малейшего шанса определить направление. Оставалось лишь довериться интуиции. Достигнув ядра, я, может быть, и смогу понять, что это за странное измерение. Есть у меня подозрение, что это какой-то сбой законов мироздания. Некая раковая опухоль или что-то подобное. Я крепко сжал кулаки. Боги мать вашу, почему вы это допустили? Почему наше бытие работает через жопу? Ладно, ну и раньше так работало, но сейчас вообще мрак. Если бы я сейчас не был таким дрыщом, я бы вам устроил. Поставил бы всех раком, и все измерения заставил бы вылезать до блеска. Вдали послышался тревожный вой, похожий на волчий, от которого мурашки побежали по коже. Я настороженно огляделся. Вдалеки мелькнула какая-то тень, раздался шорох. Кажется, за нами наблюдали. Или воображение разыгралось. Волк зарычал, заслоняя меня своим телом. «Хорош, Зубастик», — усмехнулся я, похлопывая его по холке. Мои духовные потоки пульсировали, взвинченные перегрузом. Я был готов к любой движухе. Тьфу, опять этот дурацкий жаргон носителя лезет на язык. Идем разведывать. Пока что разлом ничем от обычного мира смертных не отличался. Скорее всего, это некое искусственное карманное подозмерение. Но не будем забегать вперед. Я с любопытством оглядывался, шагая по узкому тоннелю через скалы. Люминесцентный мох на стенах излучал призрачный зеленоватый свет, отчего все вокруг казалось нереальным, каким-то запредельным не от мира сего. Нам навстречу начали попадаться грибы, испускающие мягкий желтоватый свет. Чем дальше мы продвигались, тем больше и ярче становились грибы. Рядом бесшумной тенью скользил волк. Зверь настороженно принюхивался, поводя ушами. Похоже, он тоже чуял потенциальную угрозу. Духовные потоки в стенах стали толще. Количество энергии в них тоже увеличилось. Полагаю, мы движемся в верном направлении. Я шел впереди, вслушиваясь в окружающие звуки. Временами доносился шорох камешков, скатывающихся где-то в щелях. Где-то в отдалении раздавалось потрескивание, напоминающее треск электрических разрядов. Странные шорохи и посвистывания доносились из непроглядной темноты боковых ответвлений тоннелей. «Интересно, что там в глубине?» — задумался я. «Было бы больше слуг, отправил бы на разведку. Но пока лучше не разделяться. Если в этот раз ядро не получится найти...» то да буду немного энергии бездны, компенсирую потери и сразу назад. И тут из темноты без предупреждения внезапно вылетела тварь, ощерившийся волк размером с быка. Зверь прыгнул прямо на меня, выставив вперед когти. Но я, заряженный набой, успел пригнуться, и чудовище пролетело над нами едва не задев спину. Раздался злобный вой, полный разочарования. Монстр приземлился и тут же развернулся для нового броска. Но я уже метнул в него сгусток энергии. Самый простой и примитивный спел, но от того не менее эффективный. Заклинание угодило точно в башку, заставив адское создание завыть от боли. Зверь замотал головой, яростно рыча и пытаясь сбить огонь. Я не стал дожидаться, пока тот оправится. Быстрым прыжком, оказавшись рядом, он кулаком ткнул зверюгу точно в нос. Раздался хруст ломающейся хрящевой ткани. Из пасти хлынула алая кровь. Монстр взвыл от боли и бешенства, мотая башкой. На него налетел мой слуга и впился в горло. Я подсек его задние лапы, и громадное туловище рухнуло на каменистый пол. Не давая опомниться, я ударил зверя коленом в живот, в уязвимое место, заставив содрогнуться в агонии. «Ну все, хана тебе», — усмехнулся я, доставая книгу судьбы монстра. Быстрым движением я написал. Эта тварь теперь служит Константину Безумову. Глаза чудовища на миг заволокло белесой пеленой. Когда она рассеялась, взгляд стал осмысленным и почтительным. Зверь склонил голову, признавая господство. Ослабленная тварь легко покорилась вашей воле и стала слугой. Текущая энергия бездны — три, количество слуг — двое из двух. Я довольно хмыкнул и потрепал нового питомца по холке. «Ну что, пойдем дальше разведывать, дружище?» Оба монстра с готовностью зашагали следом. С этими двумя зверями за спиной я чувствовал себя куда увереннее. Я также проверил книгу судьбы нового питомца, но и у него интересной информации не нашел. Пройдя еще немного по извилистым коридорам, я услышал впереди шум борьбы и рычания. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел двух огромных волков, шерстистых клыкачей, сцепившихся в смертельной схватке. Или как их там? Они катались по полу, хватая друг друга за глотки и били лапами в брюхо. Один из монстров, наконец, сумел перехватить инициативу. Рывком опрокинув врага на спину, он вцепился зубами ему в горло и силой рванул в стороны. Раздался мерзкий хруст, поверженный зверь обмяк, став лишь безжизненной оболочкой. Победитель, угрожающе зарычал и мотнул башкой. Алая жижа капала с морды и губ, когда он повернулся в мою сторону, ощерив клыки. Взгляд мутных березых глаз излучал агрессию и ненависть. Я бросил взгляд на своих питомцев. Волки стояли в боевой готовности, втянув головы. «Взять!» — приказал я. Спустя пару секунд все было кончено. Мои волчары быстро растерзали врага. Кажется, у этих тварей не так уж и много единства. Ладно, что там по бездню обоих трупов? Вы поглотили 4 единицы энергии бездны, текущая энергия бездны 7, количество слуг 2 из 2. Оба тела рассыпались фиолетовой пылью. Вся она без остатка втянулась в мою грудь. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как энергия бездны струится по моим духовным потокам вместе с обычной духовной силой. Это было приятное ощущение. Надо быть осторожным и не пристраститься к этому. Использовать бездну — дело опасное. Безна дает возможности, но полна соблазнов. Главное — оставаться хозяином своих страстей и не позволять манипулировать собой. Печальна судьба тех, кто относится к бездне легкомысленно. К счастью, у меня был большой опыт в этом деле. Мы пробирались сквозь чащу гигантских грибов-светляков. Их шляпки переливались лиловым, зеленым и голубоватым сиянием. Казалось, будто мы идем по волшебному лесу, где вместо деревьев растут светящиеся грибы. Краем глаза я заметил движение слева и среагировал мгновенно. Резко развернувшись, я метнул в ту сторону огненный шар. Раздался грохот взрыва и виск, Затем хруст костей, мерзкий звук, с которым что-то шлепнулось на землю. Слуги с рычанием бросились туда, я направился следом. На земле в луже зеленой крови лежала обугленная тушка странного существа. Оно напоминало шерстистого клыкача, но отличалось уродливой внешностью. Вытянутая морда, полная кривых клыков, горбатая спина. Из приоткрытого глаза торчал каменный обломок. Больше на гиену похоже, чем на волка. Хрен его знает, что за тварь. Пробормотал я, разглядывая монстра. Я заглянул в его книгу судьбы. Всего одна единица энергии бездны. Довольно-таки слабое существо, но кажется не очень умное. Называется клыкач-падальщик. Рядом послышался шорох. Я обернулся как раз вовремя, чтобы заметить еще одну тварь, прыгающую на нас из засады. Еще один клыкач-падальщик, немного крупнее предыдущего. Я сотворил печать огня, преобразуя духовную силу в новую форму и выпустил в противника поток пламени. Монстр взвизгнул от боли. Он рухнул на землю и начал кататься, пытаясь сбить огонь. Я воспользовался моментом, сотворил копье из духовной силы и швырнул в голову чудовище. Острый искрящийся наконечник вонзился точно в глаз. Монстр дернулся и затих. Мои слуги подбежали к нему, обнюхали и укоризненно уставились на меня. «Дескать, что ты такой жесткий хозяин? Дай нам возможность проявить себя». «Не беспокойтесь, будут вам еще на сегодня приключения». Проворчал я, подходя ближе. Я тяжело дышал. Такие фокусы давались уже непросто. Мои духовные потоки гудели от напряжения. Но пока запаса прочности еще хватало. Я пролистал страницы книги судьбы, вчитываясь в аккуратные строчки. Тут информации было чуть побольше. Книга подробно описывала жизнь этого монстра, все его мысли и чувства. Оказалось, монстры жили небольшими стаями, охотились на других обитателей этой пещеры. И у них был вожак, огромный монстр. За пределами пещеры ничего не было. По сути, это был небольшой локально ограниченный мирок, как я и предполагал. В самом конце книги я наткнулся на любопытный абзац. В самой глубине пещеры в большом зале сияния находится око леса. Это драгоценный кристалл размером с голову человека. От него исходят волны магической энергии, подпитывающие всех обитателей зеленого мира. Клыкастый вожак стая охраняет его. «О, кажется, это то, что мне нужно», — догадался я. Тем временем моя книга судьбы распахнулась передо мной. Поглотить энергию бездны поверженного врага? Да, нет. Я ткнул в «да». Тело падальщика рассыпалось фиолетовой пылью, которая втянулась мне в грудь. На землю упало несколько золотых сверкающих кристаллов. Я приподнял брови. О, а вот и редкий лут. Духовные кристаллы являются твердым физическим воплощением духовной силы используются в производстве для создания редких материалов и артефактов с особыми свойствами. Достаточно умелый одаренный способен поглощать, пополняя запас духовных сил. Шанс дропа — 35%. Духовной силы у меня пока хватало, так что пока приберегу их. Надо узнать, как много за них заплатят. Отлично. Теперь вперед, к ядру. Мы с моими волчарами двинулись дальше по извилистым пещерным тоннелям, продираясь сквозь светящиеся заросли грибов. По пути нам попалась еще парочка волкоподобных тварей. Но мы без проблем расправились с ними. Наконец показался широкий проход, за которым открывалось гигантское подземное пространство. Мы вошли в огромную пещеру с сотнями светящихся сталактитов на потолке. Это и есть большой зал сияния? Посередине возвышался гигантский кристалл на невысоком каменном постаменте, величественно переливающийся всеми цветами радуги. Вокруг него основали какие-то тени. Я пригляделся и понял, что это целое сборище волчар разных форм и размеров. Некоторые из них грызли неподвижные туши на полу. Я уловил тонкий запах гниения. Любим падаль покушать? Похоже, мы наткнулись на логовые стаи. Заметив нас, монстры злобно зарычали, скаля клыки. Из их рядов вышел огромный антропоморфный зверь с вытянутой мордой. Раза в два крупнее обычного волка он возвышался над своей стаей. Да еще и передвигался на двух ногах, словно человек. Кажется, это и был клыкастый, о котором я прочитал в книге «Судьбы». Вожак монстров. Я шагнул вперед, готовясь к решающей схватке. Мои питомцы-волчары встали по бокам, рыча в ответ на противников. Клыкастый заревел, что было мочи, и указал на нас когтистым пальцем. Его стая бросилась в атаку. Я тут же приказал моим волчарам отступить чуть назад, в узкой шейке тоннеля, где численное преимущество уже не играло такой роли, мы приняли бой. Это была ожесточенная схватка. Монстры-аномалии рвались в бой с невероятной яростью. Их глаза полыхали алой ненавистью. Клыки щелкали возле самого моего лица, когти царапали кожу. Я едва успевал отбиваться, огрызаясь заклинаниями и параллельно поглощая энергию бездны павших. В какой-то момент один волк прыгнул мне на спину, пытаясь схватить за шею. Я сбросил его ударом локтя в морду, развернулся и проткнул духовным копьем насквозь. Еще один монстр вцепился зубами мне в плечо. Я заорал от боли, отшвырнул тварь. Но на плече осталась кровавая рана. Горячая кровь хлынула ручьем. Я огляделся по сторонам. Один слуга ожесточенно рвал глотку очередному противнику. А вот второму слуге приходилось туго. Трое аномалий навалились на него и терзали со всех сторон. Я швырнул в них огненный сгусток, опалив шерсть. Монстры взвыли от прянув. Этого хватило, чтобы слуга вырвался и отскочил в сторону. Однако продолжать бой он уже не мог. Во всех его лапах были сломаны кости, брюхо было разорвано, из него вываливались кишки. Кажется, даже бездна уже не могла заставить эту марионетку эффективно двигаться. Я потянул в себя его энергию бездны. летовое сияние потекло ко мне. Слуга закатил глаза и рухнул на пол неподвижный. Вы забрали ранее отданную силу. Вы получили одну энергию бездны. Число слуг — один из двух. В два раза меньше получил, чем потратил на его подчинение. Я тут же вложил энергию бездны в одного из лежавших на полу монстров. Из его перегрызенного горла хлынула черная субстанция, на глазах формируя подобие хрящей мышцы связок. Бездна словно заплатками закрывала раны существа. Оно встало, почерневшими глазами взглянуло на бывших товарищей по стае и бросилось на них, оскалив клыки. Число слуг — два из двух. Но тут гигантская туша клыкастого налетела на меня, сбив с ног. Я рухнул на спину, а монстр навис сверху, целя зубами мне в лицо. Распахнутая пасть обдала меня зловонным дыханием. Но тут мой новый слуга прыгнул вожаку на загривок, вцепившись зубами и когтями. Клыкастый зарычал, пытаясь стряхнуть себя упрямого противника. Я воспользовался заминкой, откатился в сторону, вскочил на ноги, сотворил печать огня и выпустил в грудь монстра поток пламени. Раздался протяжный вой. Клыкастый отчейно метался, стараясь сбить огонь, но было уже поздно. Я вонзил в его живот духовное копье чуть выше пупка. Взревев от боли, монстр рухнул на бок, тяжело дыша и истекая кровью. Я шагнул к умирающему клыкастому, нависнув над ним. Тот слабо зарычал в последней попытке сопротивления. Но сил уже не было. Я быстро извлек книгу судьбы из его головы. Он попытался меня тяпнуть, но я оказался быстрее и отскочил. Я открыл его книгу судьбы на последней странице и попытался подчинить. Неудача. Клыкастый оказывает сопротивление подчинению. Его ярость сильнее бездны. Твою мать. Клыкастый тут же воспользовался этой небольшой заминкой. Его когтистые пальцы задвигались, оставляя за собой золотистый след. Я не поверил своим глазам. Монстр на моих глазах сотворил печать. Судя по символам, это была печать исцеления, и не простая, а продвинутая. Минимум пятого уровня. Все раны твари начали стремительно затягиваться. Я тут же ударил духовным копьем, но клыкастый, к которому вернулись силы, откатился в сторону. Он злобно оскалился и, глядя на меня, торжествующе зарычал. Его раны затягивались на глазах. Однако его книга судьбы все еще оставалась в моих руках. Дрожала и вибрировала, стремилась вырваться и улететь к хозяину, но я держал крепко. Ладно, была не была. Я щедро зачерпнул энергии бездны, использовав аж пять единиц, чтобы наверняка, и прямо кровью, смешанной с энергией бездны, вывел пальцем. Внезапно Клыкастого пронзил острый боевой понос. В мгновение ничего не происходило, а потом у Клыкастого сильно заурчало в животе. Вражение его морда сменилось на крайне удивленное, а потом на страдальческое. Он резко прижал лапы к животу, После чего по пещере разнеслись весьма специфические звуки, а следом за ними последовал и запах, до да такой что аномалии слуги прекратили драться и дружно принялись стереть носы. В выражениях морд было таким страдальческим, что сразу стало ясно, они жалели, что не успели пасть в бою. Я поспешил прикрыть нос рукавом. Ярость, может быть, и сильнее бездны, но точно не сильнее внезапного поноса. Я вспомнил про гниющие туши в пещере. Волчары аномалии не брезговали падалью. Вот что бывает, когда ешь тухлятину. Книги судьбы куда легче изменить бытие, когда уже есть все условия для этого. То есть, если бы я написал что-то типа «На клыкастого внезапно упал трактор», это бы вряд ли сработало. Это было бы слишком наглое изменение судьбы, поскольку в этих пещерах не может быть трактора. У меня таких сил нету. Пока нету. Вот и все, усмехнулся я, формируя духовную силу в золотистое лезвие меча. Эх, со вторым уровнем силы намного приятнее работать. Куда больше возможностей в виде тех же печатей. Резким ударом духовного меча я разрушил целительную печать. А вторым снес башку клыкастого. Она откатилась в сторону, а тело рухнуло на пол и обмякло. Попробуй это исцелить, что не получается. Ну тогда давай, до свидания.